Развивая начатую тему красоты, патологоанатом начал медленный осмотр по раз и навсегда утвержденной методики. Ощупал кости черепа, шейные позвонки, потрогал грудину, осмотрел подмышечные впадины и паховые вены. «Мне только два раза в жизни встречались красивые женщины», – тихо бубнил он, «или рассказывая мне, или напоминая сам себе. Одну убила током, а вторая утонула». Не повезло вам, доктор с женщинами. Я в очередной раз проявил бестактность. Но врач пропустил её мимо ушей. Теперь осмотрим спину. Доктор вздохнул, мягко отстранил меня, привычно перевернул тело и с прежней занудливостью и тщательностью продолжил своё исследование. Развитые трицепсы и широчайшие мышцы. Он явно занимался атлетизмом, хотя это было давно. Шейные позвонки и позвоночник в норме. Рёбра, лопатки, тазовые кости целые. Кожные покровы чистые, без повреждений. Я передел его бормотание и уже осмотрел Вацлава с головы до пят. Больше того, нашёл то, что искал. Маленькая красная пятнышко чуть выше левой щиколотки. То самое повреждение каждого покрова. Через пару минут его обнаружил и патологоанатом. Так, а это что? Похоже на след от укола или укус насекомого, но от такого еще никто не умирал. Еще как умирали. В 78-м в Лондоне болгарский диссидент, писатель Антонов. В 86-м в Тунисе перебежчик из Ми-6 Арнольд Смит. Это только достоверно известные случаи. Обтянутый резиновой перчаткой палец уткнулся в красное пятнышко. Нажал, отпустил, опять нажал. Покраснение исчезало и опять появлялось. какое-то уплотнение или это содержимое инъекции, или я не знаю что. Полый титановый шарик диаметром 2,5 мм. Вот что. А в нём. В Лондоне был рицин, в Тунисе более современный лизин, а что здесь, не знаю. Может быть, извлекать его надо в противогазе. На всякий случай делаю шаг назад. Знаете, доктор, пару лет назад я ловил карпа на плёстких прудах, и меня ужасно искусали москиты, де да комары И у меня все ноги были в красных жилваках. Боюсь, что это действительно сердечный приступ. Но при внезапном инфаркте синеют губы, а склеры глаз, Геннадий Поленов устало пожал плечами. Не знаю, доктор. Я в этом ничего не понимаю. До свидания. Я быстро направился к двери, пока патологоанатом не начал выковыривать шарик, надо унести ноги подальше. Навсегда врезавшиеся в память сводки спецсообщений подтверждают, что с ядами лучше не шутить. В 69-ом в Москве агент ЦРУ Третон отравил свою невесту. После вскрытия умерли и судмедэксперт, и его помощник. А в середине 90-х компаньон необычным способом устранил столичного банкира, нанёс боевое ОВ на телефонную трубку. Крохотное пятнышко ИХ 2 мм в диаметре. Пять погибших: сам банкир, его секретарша, следователь и два оперативника, осматривавших место происшествия. Выйдя на улицу, я перевёл дух. Сейчас Чистый осенний воздух казался особенно вкусным и ароматным. Пройдя несколько кварталов, я им надышался, и воздух снова стал обычным. Как там, доктор? Конечно, я бессовестная скотина, но большего для него сделать не мог. Ни подсказать, ни намекнуть, только пустить по следу комаров. Правда, скорее всего, в шарике обычный яд индивидуального применения, и он уже всосался в ткани. А раз так, я уже не кожусь бессердечным типом. Но как бы там ни было, если шарик найдут, поднимется большой шум, очень большой. Над чем, я думаю, о криминалистических тонкостях. А сам факт смерти Вацлова отодвинулся на второй план, бедный Вацлов. Нет, всё-таки я порядочная скотина. Возвращаюсь в отель, вхожу в номер и сразу чувствую, что-то не ладно. Замерв на пороге, приседаю и не спуская глаз с двери в ванную, поднимаю коврик. Оплата раздавлена. Даже без всяких ухичрений видно, что кейс двинут, а стул с висящим на спинке пиджаком отодвинут от стола. Скользя спиной вдоль стены, подкрадываюсь к платяному шкафу, осторожно заглядываю внутрь. Из ящика серванта достаю вилку, выставив зубцы вперёд, подхожу к ванной, резко распахиваю дверь. В такой ситуации очень полезно издать резкий пугающий крик, чтобы деморализовать затаившегося врага. Но я от этого воздержался. И правильно сделал. В ванной засады не было. Прохожу в спальню. Пусто. И все же в номере кто-то побывал. Может, конечно, и горничная. Но я установил свои метки после утренней уборки, а потом персоналу здесь делать нечего. Стоп. На столе появился исписанный лист бумаги. Что это? Угроза? Предложение? Ультиматум? Крадучись... Свилки на перевес, подхожу к источнику возможной опасности и облегчённо выдыхаю спрессованный в лёгких воздух. Основу кими, скрытой силы, приносящей победу даже в неравном бою. С бланка отеля округлый женский почерк вопрошал: "Куда ты исчез? Не начуешь, в ресторан не ходишь? Что случилось? Я даже не знаю номера твоего телефона, позвони на мой. Галина. Извини, Изайка, сейчас не до тебя. И не до твоей очаровательной мамочки. Допив Мартель, извидавший виды фляжки, я тяжело опустился в кресло и достал телефон Вацлава. Большой и яркий дисплей послушно высветил входящие и исходящие звонки. Время, номера, продолжительность. За последующие три дня в поисках Александра он сделал 42 звонка. В основном на пражские номера. Заглядываю в файл с фотографиями. Виды Праги, отдельно стоящие коттеджи... какие-то автомобили, неизвестные люди, крупным планом вывески нескольких ресторанов. Такие снимки делают все туристы, но Вацлов не турист. Просто так щёлкать не будет. Все его фотографии имеют отношение к делу. И Карлу он сообщил, что получил результат. Значит, результат здесь. Только его надо расшифровать. Но времени на это нет. Анаконда узнала про успехи Вацлова или просто что-то заподозрила, и Вацлов погиб. Чья теперь очередь? Догадайтесь, с трёх раз. Вычислить, кому он шёл, не трудно: посидеть в баре, обсудить недавние ЧП, узнать об активности одного из постояльцев, а можно просто пойти в морк и поговорить с трупарезом. Вряд ли за 100 евро он дал пожизненный обет молчания. Но ситуация неприятная. Опережая сознание, пальцы сами по себе нажимают беззвучные клавиши, набирая номер, который, по словам его обладателя, стоит больше 30 тысяч долларов, и по которому я могу получить быструю и эффективную помощь в любой точке мира. Опять-таки, по словам того же самого лица. Вот только можно ли ему верить? Но пальцы, очевидно, считают, что можно. Слушаю. С оттенком недовольства ракочет в трубке низкий баритон. Здравствуйте, Степан Николаевич. А, это вы. Почему с другого номера? Так получилось. Но дело не в этом. Мне нужна поддержка. Какого рода? Самого серьёзного. Человек, с которым я встречался, убьёт. Очень скоро придут ко мне. Это связано с вашими многочисленными любовными похождениями. В голосе банкира слышится издёвка. И с постоянными пьянками. Но откуда он всё знает? Кто столь неблагородный и тенденциозно осветил ему мою неблагодарную и опасную работу. Нет, с поиском ваших денег. Я говорил открытым текстом, но собеседника это не смущало и меня, кстати, тоже. Работа на Будницкого только внешняя оболочка моей легенды. Её можно не скрывать от заинтересованных лиц. Ну ладно, поверим, как-то нехотя говорит он, наступает короткая пауза. Поддержка будет. Уверен, обещает строгий, но всемогущий волшебник. Настолько уверен, что его слова похожи на правду. Хотя, как он сможет из Москвы дотянуться до Карловых Вар, остается для меня загадкой. И уточнить нельзя. Повелитель больших денег отключился. Трясу фляжки над открытым ртом. О, чудо! Еще граммов двадцать коньяка падает в жаждущую гортань. Что такое двадцать граммов? Практически ничего». Но когда они выливаются из фляжки, которую считаешь пустой, то это воспринимается как вполне приличная порция. «Все в мире относительно...» Звонок к телефону Вацлава отрывает меня от философских размышлений. «Пан Поленов?» Незнакомец говорит по-чешски и говорит очень спокойно. «Я Густав, от Степана Николаевича. Где вы находитесь?» «Вот тебе раз...» Похоже, что банкир не бросает слов на ветер. «Супериор, номер 521». Никуда не выходите, через четверть часа я у вас буду. Да, мой работодатель действительно умеет творить чудеса. Жду, отвечает повеселевший Геннадий Поленов и принимается вновь трясти пустую флажку, ноль мит чудес на сегодня исчерпан.